Глава 53. Ирина. Предлагаю перекусить, а после можно и за вещами. Давид сиял, как тульский самовар, а я в очередной раз отвернулась к окну. Сосны мелькали, машины встречные мимо пролетали, но мне как-то все равно. Прислонилась лбом к стеклу, едва сдерживая слезы. «Не хочу», — тихонечко произнесла в ответ, как тут же почувствовала прикосновение мужских пальцев к своей ладони. «Ира, прекращай конючить!» Давид вроде как усмехался, но мне сейчас не до смеха. Это так в палату к брату, но меня не пустили. Ни врач, ни Давид, оба чуть ли не силы оттягивали от двери. «Ему нужно отдохнуть», — вердилась Кулаб, печально вздыхая. «Мы позже еще раз приедем». Давид тащил меня по коридору, крепко удерживая за плечи, но я не сдавалась. «Пусти меня!» Они что-то скрывали. Не хотели, видимо, меня расстраивать, тем самым вызывая злость и агрессию. Виктор мой брат, я имею право знать, что с ним. Даже если самое худшее. Но об этом старалась не думать. Гнала все печальные мысли прочь. Нет, нет, и еще раз нет. Он будет жить, а я ему помогу. Иришка, не плачь, услышала голос Давида. И только сейчас поняла, что предательские слезы Катится уже градом по щекам. Малышка, ты рвешь мне сердце. Машина остановилась на обочине, а я почувствовала, как Давид потянул меня за руки к себе. Не сопротивлялась, потому что сил уже не осталось на сопротивление. Уткнулась носом в мужскую грудь и зарыдала. Не могу больше сдерживаться, хватит быть сильной. Иногда надо дать слабину, да хотя бы просто выплакаться. Полезно, говорят, но выплеск эмоций, пусть даже негативных, именно то, что мне сейчас крайне необходимо. Милая, ненавижу твои слезы, готов разорвать любого. До меня долетали обрывки фраз, но именно это и успокаивало. Тихий голос Давида, движение его пальцев по моим волосам и нежное касание губ то к макушке, то потом к щеке. Люблю тебя. Или вправду сказал, или мое бурное воображение сыграло злую шутку, но я улыбнулась сквозь слезы. «Я в порядке», — отстранилась, хлюпая носом и заглядывая Давиду в глаза. «Что ты там насчет перекусить?» — говорил. «Выбирай любой ресторан». Ну, как мальчишка ведет себя, честное слово. Я голодный, как волк, еще и зубами клацает, вроде как меня съесть хочет. Но настроение реально поднимается. По крайней мере, хандрить тереветь больше не хочется. И я стараюсь как-то приободриться. Ничего. Через пару-тройку дней мы обязательно с Давидом еще раз съездим к Виктору. Чего это я и в самом деле сопли распустила? Мне через такое пришлось перейти. А сейчас так и подавно грех останавливаться. Но мысли печальные, то и дело посещают мою многострадальную голову, И аппетита нет. Давид уплетает за обе щеки рыбу с гарнира, а я лишь елкой ковыряю. Ну не могу даже кусочек маленький в себя запихнуть. Хотя желудок противно так урчит, сообщая все округи о себе. Надо подкрепиться. Давид усмехается, когда я вздыхаю в очередной раз и поднимаю на мужчину взгляд. Иначе свалишься в голодный обморок, таская тебя потом. Какой же ты корыстный. Я кривлюсь, вроде как принимаю правила игры, а в ответ мне прилетает ехидное «Вообще-то ты тяжелая. Вообще-то ты храпишь, как трактор». «Один-один», — смеется Давид, видимо, довольный, что смог меня растормошить. «Надо же какой негодяй. Тяжелая, видите ли. Хоть бы разочек на руках поносил, а то все грозится». в «Вру, конечно». Разочек через плечо перекидывал. Но это, в моем понимании, не подходит под всю жизнь готов таскать на руках. Как в прямом, так и в переносном смысле этого слова. Ладно, твоя взяла. Сдаюсь и засовываю в рот кусок рыбы. Слушай, а вкусно. Аппетит вдруг резко просыпается. Да такое, что слона точно сейчас сожру. Пока Давид смеется, я уплетаю обед. Или уже вроде как ужин, но только ранний. за Заобещики. А после передвигаюсь, как черепаха, так как после еды резко клонит в сон. Сейчас за твоими вещами заедем, и можно на боковую. Мужчина открывает мне переднюю пассажирскую дверь и расплывается на все свои 32 зуба. Но как только я дотрагиваюсь до ручки и уже даже поднимаю ногу, чтобы залезть вовнутрь, рука Давида обвивается вокруг моей талии. Дыхание так близко, что кожа покрывается мурашками. А последующие слова заставляют снова поверить в будущее. И я не шутил, когда говорил, что порву любого. Голос твердый, с едва заметной хрипотцой. Но кровь будоражит, будь здоров. Никогда об этом не забывай.